и не имею более средств. И теперь я старик, мне более шестидесяти двух лет, я подвергался разным мучениям, испытывал горе, страдания и позор, и мне пришлось покинуть мою страну». Он засмеялся. Наконец старик обозлился, ругает этих шарлатанов последними словами, Обманщики, кричит, мошенники, достойные виселиц и советуют бежать от них, как от чумы. Бросьте эти подделки и всех, кто в них верит, бегите от их сублимаций, соединений, отделений, замораживаний, приготовлений, разделений, связей и прочих обманов. Я обрадовался. Прелестный ведь старичок. Но выводом своим он меня порадовал еще гораздо больше. — Каким выводом? — с раздражением спросил Баратаев. — Оказывается, другие алхимики действительно идиоты и обманщики. Но сам-то граф все-таки открыл великую тайну. Ибо нет эссенции, кроме нашей, и режима, кроме нашего, и красок, кроме наших. и сублимации, кроме нашей, растворов, кроме наших, замораживаний, кроме наших, другого разложения, чем наше. Старик засмеялся снова. «Дарю вам это полезное сочинение». «Благодарю за подарок. Я все же удивляюсь вашей смелости издеваться над тем, о чем не имеешь представления. А, впрочем, бросим это». «Да, бросим». Ламор положил на стол книгу. «Как вы знаете, я имею к вам и масонское дело», — сказал он, помолчав. «Знаю. Мы в прошлом году воссоздали Великий Восток Франции. Во главе его Ретье де Монтало. Уже действует несколько десятков лож. Мы решили возобновить и международные связи. Сношения с Россией у нас прежде были довольно тесные. Ну, кому же и знать, как не вам». Мне поручено побеседовать в Петербурге с вами, еще кое с кем. Я уже говорил с генералом Талызиным. Он просит меня подробно их совсем ознакомить. Ну что ж, вы и ознакомьте. Талызин пригласил меня к себе на ужин для разговора. Я знаю, он звал меня. Вы о чем будете говорить? — Хотел бы о многом, да не знаю, стоит ли. ведь мне состав слушателей неизвестен. Будут люди умные и порядочные. И по-французски все понимают, разумеется. Тогда я, быть может, поделюсь некоторыми своими мыслями. Говорил я во Франции, послушаю, что вы скажете. Так вы вернулись к масонству?» Формально я всегда к нему принадлежал, но теперь увлечен его идеями больше, чем полвека тому назад. В мире дьяволу принадлежит все, а в масонстве только как-никак 50%. Ведь я, быть может, самый старый масон из всех ныне живущих на свете. Надеюсь, вас не очень удивят мои последние мысли. Я во многом гораздо ближе к вам, чем вы думаете». «Вот только обхожусь без скелета и без этих картинок для малолетних, да и вы их, должно быть, повесили на стену лет тридцать тому назад, правда? Не снимать же на старости, я понимаю. Есть масонство общедоступное». Оно ни меня, ни вас не интересует, оно мало отличается от других религиозных учений. Разве что совместило с моральным совершенствованием производство высшей степени, ну, что-то вроде служебного повышения. И есть символы большой глубины, есть величественная поэзия мысли. Я верю, что наш орден был основан Соломоном, Но к этому масонству можно прийти, только подарив окончательно мир дьяволу. Говорю аллегорически. Вам, конечно, моя мысль понятна. Больше, чем понятно, Однако сомневаюсь в том, что мы бы могли с вами сойтись. Может быть, в отдельных взглядах, но не в главном. Главное от вас всегда ускользало. Я давно вас знаю и слышал от вас много самых разных речей... Слова и мысли были разные, а тон всегда один и тот же. Вы уж, во всяком случае, не из тех людей...